Глава 3. Рассвет, новый день, свет проникает сквозь крышу шалаша. Тело все гудит тупой натужной болью, особенно отдается в голове и плечах, куда прилетали удары, когда общая свалка началась. И уже не важно было, кто кого бьет. Надолго нас не хватило, и спустя минут 30 ожесточенной драки мы начали расходиться по своим шалашам. Да и смеркалось уже. Света становилось все меньше под кронами деревьев, только до поздней ночи раздавались споры и крики, кто кому и куда смог хорошенечко садануть, хвастались ребята. И несмотря на то, что тело постреливало болью, мне было хорошо. Окинув взглядом, ребята отметил, что синяки уже вовсю начали нареваться на их лицах, да и по общему состоянию мне казалось, что им хуже, чем мне. Хотя мне вчера изрядно прилетело. И как я помню, не более чем друзьям, А не надо было в толпу с криком врываться. Поднял длань к очам своим. Тьфу, привязалась. Смотря на руку, я опустил поток целительской силы, и ладонь начала потихоньку сиять. Сначала еле заметно, почти не видно. Постепенно поток приобретал бледно-зеленый цвет, почти прозрачный, а после уже стал салатовый, а спустя пару мгновений сияние стало насыщенно зеленым. Я был изумленный и словно впервые рассматривал одну из граней своего дара. Приятное чувство шло от силы, растекающейся по моему телу. Возможно, благодаря этому я и чувствую себя сносно, а не валяюсь, словно измочальный кусок хорошо отбитого мяса. Интересно, это просто дар целителя или нечто большее? Бросил взгляд на парней, они словно суслики завороженно смотрели на сияние изумрудного цвета в моей руке. Они дышали через раз и боялись шелохнуться. Странно, они же уже видели, как Яромир раньше применял силу. Или к такому трудно привыкнуть. Этот дар просто чудо. Я и в прошлой жизни был одаренный, но это как сравнивать огонь от спички и газовой горелки. Мощность разная. И больше всего мне это напоминало именно поток силы, контролируемый поток силы. Как и в прошлой жизни, просто направление силы и ее контроль ничего больше. И мне давалось это легко и просто. В прошлой жизни с ветром было сложнее. Надо будет и с ним попробовать, но это позже. Сейчас надо ребят лечить. Все живы, а скоро и здоровы будете. Придвинувшись к Лану, решил, что с него и начнем. Он первый пошел мне навстречу. Значит, и тут будет первым. Лан, ты глаза прикрой и расслабься, что ли? Хорошо. Он прикрыл глаза, но его лицо было по-прежнему напряжено. У Лана все лицо было заплывшее в синяках, крепко ему досталось. Я начал аккуратно водить рукой и попытался направить поток силы поврежденной ткани. Постепенно опухлость спадала, а синяки рассасывались. Это заняло порядка десяти минут. До конца лечить не стал. Пациентов у меня сегодня, думаю, много будет. И наверняка на всех сил не хватит. Надо аккуратней. Так, теперь давай руки. Да что ты делаешь? Просто кисти подними и ко мне протяни. Я начал также работать с его разбитыми в кровь кулаками. На глазах, конечно, не затягивалось, но видно было по лицу Лана, какое он испытывает облегчение. Не останавливаясь на костежках, я прошелся по всем рукам, включая предплечье. «Теперь давайте вы, гостевет, двигайся сюда, что разлегся?» «Плохо тебе, так мне тоже не очень-то и хорошо. Лицо подставь, как Лан. Ты куда тянешься, поцеловать хочешь?» «Так я тебе не девка». «Ярамир, я так же, как и Лан, делаю». В его голосе звучала обида, а с Доленом начали хихикать. «Вот так, ага. Сиди, не ерзай только». Повторив процедуру, я занялся Доленом. Отпустив поток силы, я задумался. После применения способностей у меня начало нарастать легкое чувство усталости. Но и парней старался лечить хорошо, хоть и не до конца. «Не сильно ты экономил. На всех пострадавших вчера парней...» Моих сил может и не хватить. Занятно, конечно, выходит. Чем больше расход, тем больше будет проявляться усталость. Яромир отвлек меня от размышления голос Долена. Когда я повернулся к нему, он продолжил. А зачем тебе нужна была вчера общая драка? Парни на меня внимательно смотрели, ожидая ответа. Ну-с, во-первых, я вчера поломал Иловая. И что? Здесь вопрос прилетел уже от гостевита. Так поломал я его не во время драки, а уже после, когда он лежал и даже встать не мог. «Тоже мне невидаль!» — лес неугомонный долин. А вот гостевит после моих слов немного скривился, не по нраву. Атлана мне достался весьма задумчивый взгляд. Это не каждому по нраву придется. Вот гостевиту это не понравилось, да и другим тоже может не понравиться. А зачем мне шепотки? Да и поломать его я мог серьезно, всяко могло случиться. А так при общей драке мало кто уже на нас смотрел. Мало ли кто это мог сделать. За всеми не уследишь. Во-вторых, очень мне хотелось его дружкам Тумаков прописать, а после такой драки с Иловаем согласились бы они. Это вряд ли, не полезли бы, — озвучил общую мысль Далин. А в-третьих, я сейчас пойду к пострадавшим парням и тоже буду их лечить. — Это еще зачем? Делать больше нечего, — возмутился Далин. Гостевит с Ланом предпочли промолчать. — А ты угадай, а если не сможешь, у Лана спроси, он точно понял. Выйдя из шалаша, я потянулся и поежился, прохладно еще, а в лесу уплавали клочья белесого тумана, до конца не разогнанные слабым ветерком. Здесь принято рано вставать с самим рассветом, и ложиться тоже рано, как только стемнеет. Немного размявшись и разогнав кровь, я направился к ближайшему шалашу где я проживал двое родных братьев из соседнего селища. Фактически весь лагерь Шапчино знаком, если не с самими ребятами, то с их родичами, или слышал хотя бы о них. В общем, два брата еще не отошли от сна, и мое предложение о лечении было воспринято неоднозначно и настороженно. Ведь за Яромиром не водилось ранее такого. Реакция на мою силу, а именно на сияние целительской силы, была такая же, как у моих друзей. Они смотрели на свет, исходящий от моей руки, боясь пошевелиться. Дикие люди. Провел с ними процедуры. Ушла пухлость на лицах, а синьки заденели два рассосутся. Во взглядах ребят читалась благодарность. Лечить до конца я их не стал, народу много. А помочь надо хоть немного, но большинству. И так я шел от шалаша к шалашу. Картина встречи была почти одинаковой. Ребята были насторожены и смотрели с опаской. Некоторые отказались от моей помощи. Это их дело, их решение. Каждый сам себе хозяин. Мы люди вольные. С каждой новой процедурой оказания помощи контролировать силу становилось сложнее, а именно направлять к поврежденному участку. И усталость наваливалась на плечи, а внутри ощущалось сосущее чувство пустоты. Половине ребят в лагере я смог помочь, а остальных решил оставить на вечер, в надежде, что мне станет легче и силы вернутся. Выбравшись из очередного шалаша, я наткнулся на одного из парней, которому помог сегодня. «Яромир, тебя там наставник зовет». «О как, и где он?» «У шатра своего, и он, похоже, зол. еще я там и лавай видел, рожа вся побитая и опухшая, да еще с ним эти, как ты их вчера назвал?» Парень призадумался. «А, хвостики. Ха-ха, ты верно сказал, вечно с ним таскаются, тоже стоят побитые. А ты молодец, быстро с ним справился. Пойдем к наставнику, сходим, раз он зовет. Возле шатра наставника собралась интересная компания. И Лавай со своими прихвостнями, пара парней, которые отказались от моей помощи. И, соответственно, сам наставник Валуй, одетый в свиту. Она была не новая и поношена, а цвет, который раньше привлекал внимание Паблек, от былого желтого остался еле уловимый песочный. Руки он держал на поясе и поглаживал рукоять ножа. На левой руке у него отсутствовал мизинец, рассказывая, что он его еще в молодости потерял на охоте на кабана. Борода была аккуратно подрезана, а голова повязана полоской ткани, и волосы убраны назад. Судя по взгляду, валу явно недоволен. При моем приближении голоса начали стихать, а Илова и вовсе старался на меня не смотреть. «Здравствуй, Яромир. Тут сказывают, что людей лечил, словно родич твой, Волх Фрознек. — Здравствуйте, наставник. То, правда, применял свой дар для лечения. О — -о -о! протянул наставник и даже посветлел лицом. — Тогда вылечи его! — и ткнул пальцем воловая с опухшим и синим лицом, а его глаза были словно щели. Он баюкал руку со сломанными пальцами, торчащими в разные стороны. Валуй далеко не самый приятный человек, добротой совсем не отличается, и возражать ему, я бы постерегся, чревато будет. Однако в этой ситуации мне придется это сделать. Во-первых, не для того я и ловаю пальцы ломал, чтобы потом лечить. А во-вторых, сейчас я уставший и вряд ли смогу это сделать. Да даже будучи полным сил, я думаю, не справился бы. Ну а в-третьих, банально не хочу. Я бы ему еще что-нибудь лучше сломал. — Нет, наставник Валуй, Я опустил взгляд себе под ноги. — Что? — Что ты сказал, я не расслышал. Наставник приблизился ко мне. — Нет, наставник Валуй, я не буду ему помогать. — Ах ты, щенок, перечить вздумал. Начав поднимать взгляд, я увидел летящий у меня кулак. В голове уже успела промелькнуть мысль. — Ожидаемо. От удар меня откинуло на ближайшее дерево, где я благополучно шваркнулся головой, а после в глазах потемнело. Пришел в себя в шалаше, ребята сидели возле выхода и что-то обсуждали. Голова немного кружилась и побаливала. Хорошо прилетело. Немного полежало и мне полегчало, я начал выбираться из шалаша. Выбравшись, ощутил голод, да и пить хотелось, еще бы, взглянув на небо сквозь просвет в ветвях, Понял, что скоро вечереть будет. Видимо, у меня сегодня оздоровительное голодание. — Как ты, Яромир? — и поинтересовался гостевид. Да нормально. Хорошо мне от Валуи прилетело. — Это да. Ребята говорили, что аж до дерева улетел. Так он тебя ударил. Долин подскочил и начал размахивать руками. — Ты чем думал, когда с ним перерекаться начал? — прилетел вопрос от Гастевита. — Не успел я начать говорить, как влез Долин. А что он, по-твоему, должен был сделать? Помочь ловаю, а после обнять и братом назвать? Ну нет, смутился гостевит. Ну нет, передразнил Долен. Все правильно, Еромир сделал, все правильно. А чем все закончилось-то и кто меня принес? Отвлек я ребята, о дорождающимися в перепалке. После того, как тебя валуй ударил, он поругался насчет того, какие дерзкие щенки пошли, и старшим все время переч. После вместе с Алаваем ушли. А тебя Тихомир с Любомиром принесли. Мы и не знали, что случилось, пока они все не рассказали. Понятно, только и протянул я. А насчет удара наставника Валуя все действительно ожидаемо, ведь наставнику отказал. А так делать не принято и карается, он любого может наказать и даже забить. Здесь свои традиции, институт наставничества, он насучит и оберегает. Кто мы такие, чтобы своеволенщики ему перечить? Так что, если он забьет, дело даже до Виры не дойдет. Он вправе и учит нас уму-разуму. Обучение всякое бывает. Чтобы насмерть забил наставник своего ученика, такое редко бывает, но все же бывает. Да и ситуация с Иловаем все понятно. Ведет его сейчас к травнице или какой другой знахарке, пока помощь окажет, а потом возвращает его недоросля к родичам, так как он сейчас негодный к учебе. Да еще и объясняй все по делу, в чем тоже мало приятного. А тут я такой красивый, могу помочь, думает Валуй, а я отказываю. Наставник мог бы и ботагов выдать, но только ударом ограничился, спешил, небось. Теперь уж пару деньков его точно не будет, а как вернется, чую, крепко за нас возьмется. Ладно, хватит уже эту тему мусолить. То, что Валую перечил нехорошо, но и как долен заметил, и ловай помогать у меня желаний не было, да и не смог бы. Я до ручья пошел, а то жажду мучит. Развернувшись, я пошел среди тенистого леса, свода которого спасали от летней жары, а парни пусть еще маленько потреплются. Есть хочется. Я погладил свое ненасытное пузо. Ничего, а завтра к Маруше пойдем, достопоедим. поедим. Хотя сегодня можно еще по лесу побродить, гнезда поворошить. Может, яиц найдем. Но идея лазить по деревьям у меня не вызывала оптимизма. С моей удачей точно навернусь. Тогда будет прекрасное завершение дня. Горестно вздохнув, я даже немного пожалел себя. Спустя пару минут вышел к ручью, три шага, и вот я возле родника, из которого бьет холоднючая и чистая вода. Напившись в роднике, я ополоснулся в ручье. Несмотря на теплую летнюю погоду, в нем была прохладная вода. И смывая из себя пот и грязь, почувствовал, что смывая еще и усталость, которая и так до конца и не прошла после утреннего лечения ребят. Выбравшись на берег, обсохнуть я разлегся на зеленой траве, пока рядом не было людей и никакой суеты. В голову начали лезть мысли о том, что будет дальше. «Я не про сдачу экзамена на мужество. Это надо, и от этого никуда не деться. Если я хочу, чтобы в местном обществе у меня могло иметься свое мнение, и я не был бы бесправной скотиной. А вот дальше-то что?» Я не мог ответить на вопрос, чего хочу, но вот на вопрос, чего не хочу... Ответить мог спокойно. Я не хочу быть бедным землепашцем, не хочу, чтобы в мой дом, где бы он ни находился, пришли незваные гости с недобрыми намерениями. Не хочу быть голодным и не хочу быть слабым. Подняв руку, я опустил силу, только уже нецелительскую. Мою ладонь окутало сияние голубого оттенка, и я ощущал, как по моей ладони движутся легкие потоки воздуха, разгоняя духоту. Магия или дар меня это завораживало. Мне было приятно им пользоваться, это мне доставляло удовольствие. Да, я хотел бы познать свой дар, свою магию. Вот только это будет тяжело. Учителей нет, как и справочников или других пособий. Все только методом тыка или, если сказать по-научному, экспериментов и сбора статистических данных. Хоть журнал лабораторной заводи. И буду я сам себе подопытной мышкой. Пару экспериментов я провел, и они даже удачны. Я могу пользоваться обоими дарами или двумя видами магии. магией воздуха и целительской. Опять же, надо попробовать поработать и с растениями. Может, смогу ускорять рост или увеличивать урожай. Было бы неплохо. Чем больше я работаю с даром, тем больше устаю. Соответственно, мои силы конечны, и у них есть предел. И в данный момент мой предел невелик. Только практика покажет, как будут развиваться мои силы и будут ли вообще только практика. Однако это дело не одного дня и тем более ни одной ночи. Так что оставим пока магию. А вообще дядюшке Кощею для начала не мешало бы пройти испытание на мужество, а после посвящение Богу. А оглядеться по сторонам в местном социуме и уже после принимать судьбоносное решение. А то слишком мало понимания, что происходит в округе и как оно происходит. Одившись, я направился обратно в лагерь, и вот возле моего шалаша был гость. Тихомир, один из ребят, которым я помог с утра, и который принес мое тело после удара волою. Иромир, мы сегодня на озеро ходили, и пару уток смогли подбить, вот, держи. И он протянул мне утку, держа за шею, ее голова была чем-то разморжена и представлял собой сплошное месиво. Спасибо, Тихомир, я с радостью принимаю. Я не ради этого вам помогал. Еще раз благодарю. Парень кивнул с достоинством и ушел. Я ж говорил, что слышал, как говорили, что на озере есть утки. В лес гостевит. Говорил, вот только не сказал, на каком. Неплохо ее камнем подбили. Ну, Тихомир вполне может. Долен с гастрономическим интересом осматривал утку. И, потыкав в нее, пальцем выдал. «Хороша!» — жир уже нагуляла. «Вот ты ее и будешь готовить, раз жирненькая такая». «А что это я?» Желание удаленно заняться готовкой не особенно кипело. Возни много. «А кто? Я, что ли?» «Я ужин нашел». И приподнял тушку. Ребята посмотрели на меня с возмущением. И не важно, что ее Тихомир принес. Лан вчера первый в драку кинулся по моей просьбе. «Нет, вы тоже, но он все-таки первый. Да и не знаем, сможет ли он вообще ее приготовить. Остаешься ты, гостевит». «Но это дело, гостевиту я не доверю». «Эй!» — попытался влезть гостевица со своим мнением. Далин -косов посмотрел на родича и грустно вздохнул. «Я ему тоже это не доверю, а то точно голодные останемся, несмотря на еду». И он забрал у меня утку. «Эй, ребята, я умею готовить!» — с возмущением все-таки влез гостевит. «Хорошо!» — я согласился с гостевитом. «Но давай ты это будешь делать в другой раз, и для Иловая...» Я не удержался, начал потрунивать над гостевитом. Парни засмеялись, а гостевит насупился. — Да ладно, братец, ты не обижайся. Вот лучше костер разведите с Ланом, а я воду наберу. — А ты, Яромир, — начал Дален давать ценные указания. — Не, я еще оставшимся ребятам помочь хочу, кому с утра не успел. — Ладно, тогда сами справимся. Я смотрел на уходящих ребят, а в голове крутились мысли о том, что я неверно оценил свою помощь с лечением и его последствиями. Здесь не существует вопроса, есть ли Бог или Боги, они есть, это истина. Здесь также не стоит вопроса о магии и других существах, они есть, и это тоже истина. И неважно, есть они на самом деле или нет, главное в головах людей они есть, это часть сознания. Магии или дары это есть точно, а вот насчет остального не уверен. По крайней мере за свою жизнь Яромир ни с чем с таким не сталкивался, лишь рассказы и слухи слышал. «Так вот, магия, которую я потратил, когда лечил, здесь считается ценностью, а я ее потратил на всякие пустячные дела, не стоящие этого. А кто-то подумал, что я посчитал их достойными, раз потратил такую ценность на них в столь пустячном деле, как синяки и ушибы. Так что сейчас помогу оставшимся, а то еще посчитают себя обиженными, что кому-то помог, а им нет. Нехорошо может получиться». И отдыхать ведь на завтра уже есть планы.